Включай свое прекрасное. Итак, значит, продолжается 25 октября 2012 года. Вот, Значит, карта Император у нас. А, и я, девушка, нелогичная временно. Значит, перед тем, как изучать карту император, мы должны с вами поговорить о том, что мы прошли три первые самые важные цифры: это 1, 2 и 3. Единица – это импульс, начало, да, то есть такой толчок. Двойка, соответственно, у нас – это информация обучения, да, принятие да, там уроков разнообразных. И тройка – это реализация полученного опыта. Иначе говоря, да, мы ввязываемся в проект, потому что нам хочется. Дальше после этого мы осваиваем территорию, Да, узнаем все детали, и дальше после этого мы собираем картинку. Да, тройка, один, два, три. Импульс познания, реализации. Импульс познания, реализации. И все прочие арканы Таро будут танцевать либо единицу, либо двойку, либо тройку. Так понятно? То есть все прочие арканы будут либо больше импульсными, либо больше обучающими, либо больше трансформационными. Так понятно? Вот, и есть такая тонкость. Дело в том, что одновременно с этим старшие арканы у нас будут делиться на три группы по семь арканов. Ну, правда, в последнюю группу попадет э, их больше, ну, потому что на и белая карта отягощают тоже, ну, вот, э, последнюю тройку. Значит, и фактически, да, это будет выглядеть каким образом? Что первая семерка арканов, вот пока мы будем от мага до колесницы включительно проходить, да, Мы будем все-таки знакомиться вот а, с, вот, ну, несколько таким началом с импульсным процессом у клиента. Несмотря на то, что на территории этой семерки, тем не менее, будут импульсные, реализационные, обучающие. Значит, на второй семерке, да, больше будет описывать, как нас учат убогих, да, здесь на земле. И, соответственно, третья семерка больше будет про то, как а, мы реализуем полученные навыки. И вот как сосложить вот этот сезон семи карт с температурой конкретной карты, ну вот я вам уже все сказала, да. То есть мы понимаем, что бывает жаркое лето и холодное лето. Но с холодной зимой или с холодной осенью это не сравнить. Это понятно, нет? То есть, соответственно, да, сезон будет закладывать все-таки, да, вот такую тему. Значит, при этом очень интересно, значит, было замечено, что когда вы клиентам рассказываете карты, если у вас в раскладе вышли первые семерки, то обычно вы с клиентом несимметричны друг другу. С точки зрения того, что ты понимаешь, что это крутяк, это маг, или крутяк, это попеса, или крутяк, это императрица, клиенту ты сколько угодно можешь говорить слов, но клиент будет не пресекать, насколько ему подвалило. Понимаете, да, потому что он курс второй не проходил. Ну да, идея дарована Богом. ему говорим, ты понимаешь, это реальная возможность изменить свою жизнь. Он говорит, круто. И что? Понимаете, да? И, в принципе, вы не симметричны. Понимаете, да? То есть вот все-таки первую семерку мы кто во что гораздо объясняем клиенту, в зависимости от его модальности, да, в зависимости от его там, соответственно, слов там, и прочего, да? Потому что... Нам нужно передать, что то, с чем он столкнулся, что это не просто отношения, отношения перед, под императрицей. В связи с этим, да, отрабатывай их максимально. Потому что, да, от того, как ты их отработаешь, зависит твоя судьба мужская или женская. Понимаете, да, то есть, в общем-то, то есть мы будем каждый раз пытаться контекстно передать. На второй семерке у нас выравниваются отношения с клиентом. Клиент озабочен, его внимание привлекают разнообразные обстоятельства, его травлам, ну, э, проблемам. И таролог, в общем-то, да, вполне себя задачен, потому что он видит, да, реально проблемы существуют, это факт. Да, и мы в этом плане абсолютно симметричны друг к другу. Клиент заинтересован, его уже прижали. Таролог заинтересован, чтобы передать клиенту информацию, потому что понимает, что это важно и значимо. И от того, как сейчас клиент пройдет уроки второй семерки, Зависит то, как он выправит или ухудшит свой жизненный путь. С третьей семеркой клиент несимметричен нам. Башня, башня, кричит клиент, иначе говоря, все рушится, все уходит. Таролог достаточно спокоен. По той простой причине, что башня это завершение старого этапа в ход будущее, подгруг обломков прошлого. Все уже случилось, уроков вытаскивать не надо. Почему спрашивает клиент, со мной такое, оно мне за что. Ты говоришь говорит, смотри, оно ни за что. Просто нужно рассчитывать старую, старую территорию. Понятно, да? То есть в данной ситуации получается, что таролог относится к ситуации клиента и уже философски, да, потому что, в принципе, понимает, да, что здесь просто клиент то, что до этого делал, да, но доходит до фазы реализации. Все прекрасно. А клиент при этом да, находится в те суеты, всяческой суете, в суете, то есть ковей раз, абсолютно понятен в реальной жизни. Понимаете, да? И мистика выступает прямо перед ним во всей красе. Понимаете, да? Почему меня так к нему тянет? Потому что у тебя там солнце, это твое место в жизни. Нет, вы не понимаете. У меня ощущение, что это самый лучший человек в этой жизни. Ну да, это солнце, это твое место в жизни, все прекрасно. Нет, ну вот вы мне скажите, а вот это точно тот человек? Ну да, у тебя же солнце. Ну, понимаете, да, и вот а, вы встречаете, да, вот очень возбужденное состояние клиента, да, а при этом вы понимаете, что идет абсолютно естественный процесс, что этот процесс уже никак не сбить, потому что это третья семерка, она уже реализуется, нравится, не нравится, спи, моя красавица. Понимаете, да, а клиент при этом все пытается что-то поделать, потому что процесс наконец-то, видимо, ясный. Лучше бы ты, друг, на первой семерке бы делал, в общем-то, а не на третьей. А, да И, в общем, как-то в этом случае будет симметричность. Понятно? И мы вот с вами так вот будем, я буду каждый раз вас оповещать, ура, мы вошли на территорию второй семерки, вот сейчас оно все начнется. Ну вот, да, и, в общем, как-то так мы и будем с вами жить дальше. Хорошо. Значит, а, император – это четвертый аркан, таким образом он у нас какой получается? Импульсный. совершенно верно. Да, то есть раз, два, три, раз, два, три, они у нас вальсируют по столбикам. Я, в общем-то, для себя уже уверенно могу сказать, что сбивается тон на десятом Аркане, вот, да, потому что колесо Фортуны ведет себя очень своеобразно, вот, и оно выпадает, вот, то есть из общей картины. И после него, соответственно, да, происходит, ну, сбивание, да, вот этой, ну, вот этого вальса. Ну, когда дойдем до колеса Фортуны, там я как-то вам попробую это объяснить. Иначе говоря, одиннадцатый аркан опять будет импульсным, а не обучающим. Хотя, в принципе, да, вот по правилам, по столбикам, если, да, то он должен быть 11 й аркан обучающим. Нифига он импульсный. Вот, то колесо фортуны выпало из танца. Знаете, вот раз, два, три, раз, два, три, разворот. Понимаете, да, и после этого опять раз, два, три со следующей ноги. Да, иначе говоря, силы. Вот, хорошо. Значит, символика его, прекрасная совершенно символика, лазоревое такое платье у него, видите, точнее, одежда. Вот, для мужчин голубого цвета. Вот. Значит, я помню, у вас там палитра из скольких? Из 32 цветов, да, у вас там цветовая палитра? А, 8 цветов, хорошо. Вот, значит... Это, в принципе, на что говорит, да, что по большому счету наиболее актуален он до голубого уровня духовного развития включительно. Понятно, да? То есть дальше после этого уже вот прям такого конкретного императора на своем пути вы не встретите. Ну, точнее, в общем, как-то, наверное, вы встанете рядом с другой стороны Куба. Вот, да, то есть, в общем, до голубого уровня, да, мы рабы судьбы в большей или в меньшей степени. Слово сказать, судьба описалась в наших интересах, так что, в общем, ладно, служители судьбы. На вот, реализаторы судьбы, недвижимость. Вот, значит, вот вы посмотрите, такая свежесотворенная земля. Река времени такая течет, еще краски не застыли, в дымке все такое, рассвет. Ну, понятно, да, то есть вот только-только созданный мир, и очень гордый император стоит, видимо, он явно имел отношение к его созданию. Бог, творящий на земле, да, вообще про императора говорят. Значит, на голове трехярусная тиара, это ему благополучно э, дали знак того, что он фараон Нижнего и Верхнего Египта, иначе говоря, да, что это фараон, который объединяет два разных мира. Вот, значит, ну, египетская в данной ситуации символика, В правой руке у него, он так поконкретнее уже выступает с правой рукой, и жезлом. кто не знает этот значок? Юпитер. Юпитер. Юпитер. На ну, вот, Юпитер в астрологии – это планета, которая отвечает в том числе за реализацию в социуме, за социальную реализацию, за там, карьеру и прочее. Да? Значит, что у нас еще здесь? Мы видим, как он, видите, в первый раз у нас аркан сам, сам персонаж аркана э, делает крест из себя. Видите, да, у него нижние, нижние ноги, какие еще бывают. Неважно, в общем, ноги. Значит, у него делают крест друг по отношению к другу. Понятно, да? То есть он, иначе говоря, не связан с материей, как у нас все прекрасные до этого, да, были товарищи с крестами на шее. Да? А, или же передавали их своим орлам уже, да, как свободным духом, как, например, с императрицей. Ну, вот, а, а, соответственно, да, когда он и есть материя, да, Бог, творящий на земле, то есть он, можно сказать, да, что отдает часть себя вот этому миру, да, то есть он и есть этот мир. Значит, руки по отношению к голове делают восходящий треугольник. Вот. Мне всегда было интересно, как они могут его не делать. Вот, то есть чуть так описано, как отдельный символ. Вот. Но по факту, в принципе, да, получается, что это все делается такой особой творческой манерой, да, иначе говоря, то есть через творчество он а, воплощает себя в этот мир. А на переднем плане мы видим знакомый четырёгранный куб, видим, вот, который у нас символизирует, что четвертое измерение. Опять же, да, он властвует над четвертым измерением. Видим, опять же, орла, свободный дух который в данной ситуации не просто связан с крестом, а у нас здесь не крест, а ключ Великого Аэрофанта. Что такое ключ Великого Аэрофанта? Это крест, у которого три перекладины. И смотрим на цвета этих перекладин. Красный, желтый и голубой. Что бы это нам напоминало, скажите мне, прекрасные люди? Уровни духовного развития. Причем те места, те части этих уровней, то есть, Не просто он связан с материей, а он связан с материей по-разному в зависимости от того, с каким уровнем он связан. Это понятно, да? То есть здесь мы уже видим конкретизацию. Потому что вот эти три уровня, красный, желтый и голубой, это уровни воли. Тогда как оранжевый и зеленый являются переходами. Понятно, да? То есть иначе говоря, оранжевый и зеленый переходные. Там воли особо личные не наблюдаются. Понятно, да, наблюдается изучение себя в изменившихся условиях а, внутреннего пребывания. О, что-нибудь поняли? Вот, что ну, Вот. Значит, а, ну, правда, вот я бы сказала, что как-то тут орел на сокола похож. Я с Яной долго ругалась по этому поводу, который рисовал этого орла. Первый орел выглядел как профессиональный попугай. Вот, значит, в результате, значит, мы все-таки сговорились на том, что. Хоть такой, потому что лучше этого она не могла уже сделать. Поэтому вот. такой у нас типа орел. Ну, прости. Ну вот, Яна любит курицу. Вот. Хорошо. Значит, император. Как я уже говорила, да, там аркан номер 4 укладывала в сторону, символами его я вас познакомила. Значит, аркан сам по себе прекрасный: функция у него предельно проста как для, соответственно, одних типов раскладов, так и для других. Да? Поэтому сейчас вот давайте я вам. Но при этом, как всегда, да, у нас, кстати, ну, вот маг у нас тоже достаточно простой был, да, в этом плане. То есть идея, дарованы Богом, да, и вот что с этим связано. Здесь еще проще, то есть с императором вообще никаких проблем обычно в прочтении. Просто буду, как всегда, знакомиться с эзотерической частью картины мира, которую положено изучить император. Вот, значение сперва, ладно, чтобы уже мы его прошли. Значит, прямой император, это при, прямой или перевернутый император, это указатель. Тебе туда, ты идешь туда или ты идешь не туда. Прямой император, ты вышел на путь правильных поступков, поздравляю тебя. Иначе говоря, ты вступил в резонанс со своей судьбой. Прекрасно. Судьбу писали э, старательно тебе, во-первых, ты сам, во-вторых, дух наставник с тобой, карпел над этой картиной судьбы. Дальше после этого, напоминаю, Грегор Мисси к этому печать приложил, искал, покупаю. И дальше после этого вы выбирали себе карму рода, Потому что Земля тоже хотела, соответственно, от вашей активности в непосредственных родах, да, что-нибудь себе поиметь. Все вообще люди, лица заинтересованные, да, вот. И соответственно, дальше после этого ну и выше я, понятно, да, тебе тоже судьба убирал, иначе говорят, ты сам. Дальше после этого ты родился и первое, что сделать, заболел склерозом на всякий случай. Вот. И соответственно, границы этой судьбы ты не помнишь. А нет, да? Не, ну, не помнишь, что делать. И, соответственно, вот прямой император говорит, знаешь, вот до этого ты жил не в ту сторону. но У меня хорошая новость. Будешь делать это, да, это правильный, вот как фарватер, да, по-моему, называется, да, вот когда в ту сторону. Вот, да, вот ты идешь в сторону резонанса своей судьбой, молодец. Или уже резонируешь. Иначе говоря, прямой император рассказывает о развороте. Иначе говоря, раньше ты этого не делал. Знаете, это игра тепло-холодно. Прямой император теплее, теплее, понятно, да? И вот оно каждый раз теплее, теплее, потому что опять же судьба связиста. Я там сейчас буду описывать. Вот в связи с этим, да, получается, что даже если до этого ты жил в резонансе с судьбой, то в этой ситуации, да, получается, что ты вошел еще в больший резонанс. Понятно, еще теплее. Понятно? Делаешь то, что нужно. Отлично. Прямого императора воспринимаем как карту поддержки. Согласна? Нет. Туда. Имеет смысл выяснить, что же именно клиент сделал туда. Ну, осознанность, она, в общем, имеет склонность помогать. В связи с этим, увидела карту императора, там, не знаю, в работе, спрашивает, там, замечательная Света по поводу работы. Я и кидаю карты на здесь и сейчас. Вопрос задается, скажите, пожалуйста, какая энергия окружает Светлану Фатине на той работе, где она сейчас работает? Приводится на русский. Какие задачи стоят перед Светой прямо сейчас на этой работе? Что там у нас с задачами? И они говорят, а вы знаете, а там прямой император. Я говорю, отлично. Света. Прямой император здесь. Какая энергия? Расклад быстрый. Поэтому в течение прям буквально двух-трех максимум последних дней ты начала что-то делать, Или же тебе пришла сильная, мощная какая-то идея, импульсная, помните карта, которая оценивается как то, что ты идешь в сторону фарватера своей судьбы. Давай быстро вспоминай за эти три дня, что у тебя такого по поводу работы резкого сложилось. Цвет чештрепы. Я говорю, слушай, я не знаю. Ты знаешь, да? То есть мы не так часто делаем движения, понимаете, да, которые меняют судьбу. Вот представьте себе, что у всех у вас сейчас вышел император. Ну, просто представляем. Вспоминаем 2-3 последних дня, какие важные события в это время, так или иначе, да, ну, скажем, не события даже, да, а какие важные решения принимались. Или какие важные задумки появлялись. Ну, задумка от решения, понятна разница? Задумка это еще такой неиспеченный пирожочек, решение это когда пирожочек уже, соответственно, спекся. Да? Что ты сделал? Соответственно, у вас выйдет, ну, не знаю, два-три каких-то, да, две-три идеи. Вряд ли вы более, ну, деятельны. Понимаете, да? Ну, вы же не будете пытаться, да, говорить о том, что я попил чая. Да, или там, а, к слову сказать, у меня был однажды прекрасный случай. Женщина купила себе кофточку, прямой император. Значит, а, сейчас объясню, да, вот я, Светя, как рожаловалась. У меня за полная совершенно, значит, я поехала тратить деньги в Мегу, Крупные деньги для меня, значит, у меня появились левые деньги. эти в районе 25 тысяч. Я считаю, что это очень крупная сумма для Миги. Вот, да, я, значит, оттуда собиралась вернуться прям вот так вот с покупками. Я, значит, туда уехала, приехала домой. И разобрав покупки, я поняла, что я купила подарки всем, включая няню, кроме себя. Понимаете, да, то есть я за это время умудрилась каким-то образом не тратить ни копейки на себя, правда, ничего. Я просто забыла. Ну, потому что, да, все время надо, было ограниченное время, и надо было успеть всех порадовать. Вот, и в том случае, если я буду продолжать, понимаете, да, то покупка себе кофточки будет сообщением о том, что я движусь в сторону форватора. понимаете, да, «О, вспомнила, я же у меня есть!» Понимаете, нет? То да есть, соответственно, это вот про а, то, что а, вы, когда работаете с клиентом, вы не отметаете, ну вот заранее, да, вы посмотрите в контексте, как это звучит. Потому что клиент вдруг неожиданно сможет вам со светлым лицом сообщить какую-то фигню. Например, да, отказалась вечером готовить мужу еду. Понятно, да. И вы получаете некий список того, что клиент предполагает, да, было сделано судьбоносно. Вы просто скажите, что значимо, что важно по твоему мнению. Ну, должны были прийти какие-то идеи у вас по поводу этих двух-трех дней. Вы же видите, да, что не так много, ну вот, идей приходит. Вот, соответственно, да, я бы их выписала и благополучно взяла бы, да, ты спросила, скажите, пожалуйста, каковы шансы, что прямой император из этого расклада? говорит именно о том, что там Евгения там, запланировала вот это или приняла такое-то решение. Да, и дальше там из того, что вот она описывает в пункте 1, из того, что она описывает в пункте 2, из того, что она описывает в пункте 3, что-то еще, что здесь не названо. Ну, понятно, да, вдруг она просто запамятовала. И они говорят, ну что с пунктом 1. Пункт 1 – это просто туз кубков, поздравляю. Пункт 2, в принципе, двойка мечей абсолютно естественен, ничего в этом никакой идеи нет. А вот пункт 3 как раз, да, они там, например, говорят, это предположение маг, там, например, да, дарованное Богом, что да, действительно, это и есть то, что меняет судьбу. А пункт, соответственно, там, что-нибудь еще тройка скиптеров перевернутая, неудачное вложение, сил, сред, социальную действительность, да, то есть чего-то еще фактически нет, есть что-то еще куда-то, не туда, куда-то вложился. И выбирая из этих карт, я понимаю, что больше всего канает под ее вопрос маг, Я говорю, третье предположение, поздравляю, вы выиграли. Делая это, вы идете в сторону теплее, еще теплее. Понятно, нет? Отлично. То есть император, указатель. Вторая история про прямого же императора, они все три вместе истории. Ну, скажем, первые две точно, третье под вопросом. Вторая история, как только ты выходишь на путь правильных поступков, аллилуйя, очень радуются твои ангелы-хранители. Ангелы-хранители реально существующие существа, простите за, э, ну, за, за, ну не важно, тавтологию, ой как хорошо, спасибо. Именно это слово я хотела сказать. Значит, которые благополучно были сотворены Господом, никогда не были людьми и не будут. Понимаете, да, которые, ну, можно сказать, что вот элементы Бога, ну, вот есть вот элементальные, да, там, существа, ну, там элементы огня, воздуха, воды, земли, ну, живые, да, абсолютно. И вот есть еще элементы тьмы, элементы света. Элементы тьмы называются лярвами, элементы света называются ангелами. Понятно? Что? Благая господня, да. Значит, и соответственно вот эти ангелы, будучи созданиями, да, божьими, значит, что они там до людей делали, видимо, дурью, маялись, я так понимаю, вот, потому что у них нет воли иной, кроме как божественных, и видимо они там как-то там наслаждались своими там, я не знаю, там трудами праведными или неправедными, не знаю, вот. Но когда появился человек, все стало понятно, в общем, как применение вполне себе нашлось. У нас очень важная задача, у всех. Понимаете, да, даже если мы об этом не помним. И, соответственно, вот эти прекрасные ангелы, которым Самый выше делать, в общем, нехрена особо, да, а Господь нас любит и о нас заботится, он просто всю эту прекрасную гвардию направил в то, чтобы они нам помогали. Понятно? Господь нам хочет помогать, а ангелы, как господь не являются естественным продолжением желания Господа оказывать нам помощь. Это понятно, нет? Но при этом, так же как Господь, например, не имеет права, ладно, не выбирает, значит, меня подкорректировали, не выбирает а, покушаться на нашу свободную волю, да, ну потому что иначе мы будем как ангелы. Ему еще одни не нужны, он и одних уже создал. Понятно? Да, то есть, и поэтому у нас есть наша воля, которую мы вообще, по идее, как нормальные люди на зеленом уровне должны положить к ногам Господа и сказать, Господи. Твоя и моя воля едины. Я свою волю даю тебе. На голубому уровне он говорит, возьми обратно. Ну вот. Давайте опять разделять. Теперь твоя воля чиста, да, забирай. Забирай. Ну вот, и появляется уже вот этот большой и маленький Да, Вот там большой, а тут маленький. Хорошо. Значит, соответственно, в связи с этим ангелы не могут помогать нам во-первых, в тех местах, когда мы живем не по-божески, это понятно, нет? То есть ангел темнеет ликам отворачивается и с тобой не разговаривает на эту тему, значит, и в свою очередь не будет действовать против твоей свободной воли, понимаете, нет? Иначе говоря, если ты не просишь, он не может помочь. Если ты просишь то, что тебе по божье то точно поможет. Если ты просишь то, что тебе не по-божье, не поможет, но при этом и не, не навредит. Ну, мешает навредить, да? Значит, помню свое скуление в ванне с вызываемым ангелом-хранителем, значит, уже в достаточной степени была видящая и жутко влюбленная. Значит, у меня день рождения. Любимый не позвонил. Значит, а? сижу в ванне, значит, э, скулю от там, ну понятно, от разных ярких интенсивных переживаний, значит, и решаю решить вопрос с помощью ангелов. Обычно как-то помогает, кстати. Значит, зову своего ангела-хранителя, говорю, прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя. Чувствую изменение пространстве, говорю, отлично. А теперь позови мне ангела-хранителя, ну вот этого там прекрасного человека, ну называю имя. Значит, и а, чувство изменений, и передо мной вот как раз вот непосредственно ангел этого человека. И дальше передаю месседж, потому что ангелы хорошо общаются со своими подопечными. Значит, я ему говорю о том, что а, значит, надо открыть свое сердце и сказать, да, все вот как на духу. Я, значит, начинаю говорить как на духу о том, что вот, я его люблю, там, и что я там ради него готова. вот И если он будет со мной, то в результате он будет абсолютно счастлив. Вот на этот момент я наблюдаю, как ангел от меня отворачивается. Ладно, хорошо. Скажем так, эм, я сделаю все, чтобы он был счастлив, потому что я его люблю. Ангел поворачивает, слушает дальше. И вот, значит, вот так вот во время скулежа, Я, пользуясь тем, что я его вижу, я наблюдаю, да, вот что я когда говорю, от меня отключаются. Ну, в результате, значит, все-таки высказала я с открытым сердцем, по дороге выправила сама свои программы и сказала ему о том, что давай так. То есть передай, пожалуйста, ему, что если он сегодня до двух часов ночи не позвонит, это будет означать, что у нас, по, у нас нет будущего, по его мнению. Вот, да, то есть вот передает, ну, потому что дай, пусть знак будет, если не позвонит до ну значит, вот не про канала. Нет будущего, он так это внутри себя чувствует. Вот, и отпускаю, отпускаю, говорю своему, отпускаю, соответственно, вот этого прекрасного человека. В два часа никто не звонит, накидываю еще три минуты на отставание часов у ангелов. Вот, значит, через три минуты ничего не происходит, да, ну и как-то дальше учусь жить. Соответственно, да, без этого прекрасного человека, да, исходя из того, что приходишь спасибо, уходишь, привет. Вот, к слову сказать, так и получается. А, значит, ангелов можно звать, с ними можно коммуницировать, их не обязательно видеть. А для того, чтобы ангела увидеть, для этого его сперва надо придумать. Сейчас объясню, в ментальной картине мира. Ангел не, не находится, понимаете, да, то есть нас в детстве не учили, да, вот не было такого, чтобы ясновидящая мама нам показывала нечто и говорила, смотри, детка, это ангел, вот, да, Что? Его. А, да но при этом ты не поверишь, такая удивительная вещь, вот я вроде бы самообслуживалась и придумывала сама, И через какое-то время мы собрались, знаешь, такой кучкой видящих и вызывали ангела, одного человека, ну важно было. И дальше после этого его, не сговариваясь, описывали. Ну ты знаешь, ну удивительно совершенно. Мы описали одно и то же существо. То есть, понимаешь, либо а, вот мы не такие, скажем, свободные в своих придумках, понимаешь, да, то есть либо мы все по стереотипу, ну вот да, их создаем. А, да, либо, соответственно, сейчас, Игорь, либо, соответственно, да, может быть, действительно, да, вот определенный определенный уровень вибрации, ну вот, да, вот создает, но ну, ну некую, я не знаю, что некий образ, да, да. Это здесь вот как раз, в принципе, я так понимаю, мы ну, здесь совершенно, большинстве ну, основной люди крещеные, так или иначе. И самое первое, что мы с чем мы жизнь в божественно сталкиваемся, это иконы, допустим. Да. Иконописные реки, легче и волосы такие. Может быть, но у меня ангелы не, не иконописаны, к сожалению. У меня вот, например, у мамы названную, у нее ангелы все с голыми попками и маленькие. Я тоже так вот. У меня это длинные прекрасные люди, похожие на атлантов. Вот, да, то есть вот такие какие-то, да, значит, ну вот я говорю, да, что up to you. Иначе говоря, смотрите, это не значит, что ты будешь и дальше пользоваться собой, понимаете, да? Вам просто для коммуникации нужен какой-то образ, иначе это безобразие, понятно, да? То есть, иначе говоря, попробуйте сами, и если вы будете продолжать с ними работать, Через какое-то время вы обнаружите, что статистический материал, естественное наблюдение приводит вас к тому, что чтобы объяснить это чем-то другим, а не влиянием ангелов, все больше и больше приходится привирать. Вы понимаете, нет? То есть вот есть да, такой принцип лезвия Акама, слышали? Это когда самое простое объяснение, чаще всего и есть ну вот то, которое имеет место быть. Понятно, да, наиболее верно. Лезвие Акама. И вот, соответственно, когда я первый раз там, соответственно, ну, у меня, правда, первый же раз работы с ангелами был абсолютно, да, вот, то есть было понятно, что мои секретные силы подсознания не так мощны. Ну вот, да, чтобы вот такое сделать с другими людьми, да, просто потому что я вызвал их ангелов, придуманных вдруг. То есть, короче говоря, через какое-то время, если вы будете работать, вы обнаружите такое количество чудес, которые иначе, как на божественное проведение, канать уже не будут. Понимаете, да, то есть просто вот внутренняя статистика и разумность будет уже говорить о том, что, слушай, уже, давай уже прими как есть, уже хватит умом своим желтым, да, или остатками желтого ума, если они там у тебя еще остались, да, там каким-то образом извращать ментальную картину мира, да, вот новую свою, в которой есть существа. Ангел прекрасный, Значит, чтобы видеть, надо придумать. Не хочешь придумывать, не будешь видеть, да и хрен бы с ним, не обязательно. Будет чувствоваться вибрация, будет чувствоваться энергетика. Понимаете, да, даже если бы я не видела а, вот во время своего сколиозирования этого ангела, я бы чувствовала, что это ощущение яркого света на меня направленного. Понимаете, да, вот ощущение возникает очень теплое, радостное, благостное. Понимаете, да, вот как вот на меня, ну не знаю, там направлено, ну не знаю, вот чувствуете любовь на вас направленную когда-нибудь? Чувствовали? Вот сидишь, да, рядом седчик и киснет от любви к тебе, да. Прошу прощения, вот немножко я от тема. Сэр, да. мне интересно, если у каждого человека есть англо-хранитель, почему так получается, что люди попадают в катастрофу, погибают? При да, хороший вопрос, благодарю. Значит, сейчас попробую объяснить, да. Значит, теперь смотрите дальше. И да, но и при этом, когда, например, это прекрасное существо от меня отворачивалось, фактически, да, правда ли он отворачивался, да, или это мой ум интерпретировал, да, это как отворачивание, но поток прекращался. Понятно, да? И это означало следующее, что я несу какую-то да, что я больше не из света. То есть, иначе говоря, он тебя слушает из света к свету. От тебя не пошел свет, прерыв контакта. Понятно? Значит, теперь ангелы-хранители очень редко бывают привязаны к конкретному человеку. Понимаете, да, это почти из области фантастики. Иначе говоря, есть некий единый банк ангелов, вот, да, группа поддержки, соответственно, да, и в принципе, в общем-то, да, вот такого, чтобы за тобой был вот этот конкретно закрепленный. И за тобой наблюдал всю жизнь. Вот в эзотерике такого нет. Вот а в фантастических произведениях, да, я с удовольствием об этом читала. Но по факту это не совсем так. Понятно? Вот какие-то нам ближе, какие-то приходят чаще, да, там навстречу. Но не более того, да, то есть, в общем, как-то у них свое. Значит, если мы при этом вступаем а, там, а, в какие-то эгрегориальные ну, а, отношения религиозного порядка, с Богом, да, то есть, иначе говоря, крестимся, мусульманимся, я не знаю, там обрезаемся, чуть-чуть не попади делаем, то, соответственно, в принципе, если в этой религии есть хоть какое-то понятие ангела, то у тебя еще и будет ангел, ну, понятно, да, от этой религии, который будет он будет, в общем, конкретно вполне тебя опекать. То есть эгрегор выделяет, да, потому что я напоминаю, что высокие эгрегоры, да, у них там два шага до Господа, да, и понятно, что они также вполне себе этими ангелами повелевают. Вот, это первая история. Значит, вторая история. Жизнь, смерть, аварии, это является частью судьбы, которой необходимо. В связи с этим, да, получается, что ангелы и не могут, и не должны, да, потому что наличие смерти и аварий ⁇ это часть божественного плана. А я говорила о том, что ангелы никогда не будут божественный план нарушать. Понятно, да? У ангела нет обязанности сохранять тебя в комфорте и стабильности, закрывая тебя от задач, пусть даже неудобных и неудачных. Понятно, нет? Вот, то есть ты можешь совершенно свободно. То есть ангел не панацея. Понимаешь, да? То есть, иначе говоря, так, чтобы я молилась ангелу и в связи с этим оставалась с внешностью 25-летней себя. Слово сказать, я с тех пор похорошела. Ну вот, да, то, в общем-то, наверное, в общем-то, да, тут даже ангел бы не помог. Потому что есть определенные законы, понимаете, там законы природы, закон здравого смысла. Вот я помню, очень хорошо такое было описание закона здравого смысла. Ангелы-хранители налетают с максимальной скоростью 100 километров в час. Поэтому, соответственно, если ты едешь на машине 110, он за тобой просто не поспеет. Это шутка, Да, но при этом, да, просто говорение о том, что на Бога надейся, а сам не плошай. Понятно, да? Вот. Значит, ангелами мы решаем тактические задачи. Мы не пытаемся решать стратегически, это не получится. Понятно, нет? Значит, что они могут делать? Давайте вот опишу спектр. Ну, смотрите, описываю не вообще, что вообще они могут делать, да? а в принципе, в общем-то, да, то, с чем сама сталкивалась или сталкивались там мои клиенты. Значит, ну, например, опаздываешь куда-то и не можешь дозвониться до человека, попросить ангела, чтобы он удержал, передал какой-то месседж, фигня вопрос. Была у меня прекрасная леди, которая ко мне ходила на уроки таро, а мужу пиздила, что сидит все это время дома. Он благо работает допоздна, значит, то есть она не к любовникам бегала, понимаете, она курс таро, значит, и при этом как-то так случилось, что он ей звонит, а у меня маленькие тогда группы были прям, ну совсем там человек по пять. Значит, он ей звонит прямо во время урока, мы делаем паузу, ну, то есть мы впечатлены, значит, она, а, да, милый, я Ваня, а он ей говорит о том, что да, я сейчас уже подъезжаю, буквально через 10 минут. Вот, ну, потом доказывает, что ты не верблюд, понимаете, да, для меня это вообще ситуация суперподдельная, да, то есть зачем жить мужем, которому врешь. Ну, при этом, да, это не моя территория, да, и, в общем, это ее право, да, чем я в этом плане должна, почему я должна ее желтый контролировать. Ее жизнь, да, мое мнение, на этот счет я единожды сказала. Ну вот, ну не впечатлилась она, ну что сделать. Значит, а, и соответственно она вот волосы дыбом в панике, да, и уже ревет заранее. говорю, так, стоп, вызывай ангелов прямо сейчас. Ангела другого человека вызывают после своего. То есть вызываешь своего, прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя. Ловишь контакт, дальше говоришь, а, позови, пожалуйста, ангела-хранителя такого-то. да изменение энергетики и дальше, что тебе надо, вываливаешь. Понятно? Да? Твой ангел не удержит в метро кого-то, твой ангел да, не будет этого делать, ну вот какие-то вещи делать. Да? То есть если ты для себя, то не вопрос, проси себе. Если тебе надо соответственно, да, чтобы другого человека в это вовлекли, вызывай ангела этого человека и мотивируй его всячески. И вот значит она коротко объясняет ситуацию, это обязательная история, объяснить ситуацию обязательно нужно. да Ну вот хотя бы вкратце. Да. Объясняется на вслух. Да. Ну вообще в принципе, как ты молишься, смотря, ты молишься хоть иногда, Игорь? Вот. Я бы сказала, что все-таки наиболее эффективно, когда губы шевелятся. Понятно, да? То есть, вот не внутренним голосом, хотя, в принципе, в общем, наверное, он так тоже будет слышать, просто тебе так будет тяжелее сконцентрироваться. Да, я с ними разговариваю все-таки вслух. Понятно, да? Просто могу прям вот совсем-совсем ну, в полголоса. Вот, значит, и вот эта прекрасная леди, значит, вызывает ангела своего мужа, кратко объясняет ситуацию, винится, просит его задержать по дороге домой, садится в машину и едет. Ну, а Мы все с нее берем обещание, что на следующий урок она обязательно расскажет, чем все закончилось. Как и предполагалось, понимаете, да, просто вот уже такой опыт общения с ангелами, чтобы они не помогли, нужно очень веское основание. Например, да, они бы не помогли, если бы было необходимо, чтобы он ее вывел на чистую воду. Понимаете, да, вот что вот все, уже у нее возможности добровольно признаваться были бы уже исчерпаны. Понимаете, да, это был бы повешенный, тоже почти ангел. Вот. Прекрасный такой. Значит, да. Что? Да, трудяк, точно. Вот, вы его скоро узнаете про него. Знаете, как говорят? Фарш невозможно провернуть назад, и мясо из него не восстановишь. Это про повешенного. Вот, повешенный прекрасен. Как только ты говоришь «не могу» или же говоришь «никогда», он тут же заинтересованный подлетает и спрашивает, что именно ты не можешь, что именно никогда. Это его епархия не могу и никогда, вот, он вообще очень любопытный парень, он очень любит, и интересуется очень людьми и всем, что вы говорите, Но мы сейчас не про повешенного, а про ангелов, вот, и соответственно, эти прекрасные, да, она рассказывает, значит, муж приехал позже, а всего лишь навсего по дороге шмонали три милицейских поста, А, ты знаешь, в общем, была бы надежда. Но по факту нихер тогда было звонить и говорить, приеду через 10 минут. Сидел бы у бабы, пока она на Таро, и все было бы прекрасно. Вот. Да-да-да, я, я поняла. Ну, в общем, да, как вы мыслите, я уже догадалась. Да-да-да. Вот, а, значит, три гаишных поста, да, благополучно, в общем, по дороге как-то его шмонали, причем очень пожескачу, он не понял, да, то ли его машину спутали, ну, вот, стоя, знаете, как их отправляют вот в эту, ну, ориентировку, да, на него дали, то ли еще что-то, да, то есть он приехал, в общем, в откровенно издерганном состоянии. Вот, ну, вот, да, она, соответственно, поблагодарила. У меня была смешная история, значит, у меня муж друг за другом сперва посеял ключи от машины, Потом после этого а, потерял номер от этой же машины. На следующий день у машины поехала крыша, она выезжала сигнализацию, не пускала его внутрь. Вот И вот это было три события друг за другом. И каждый раз он почему-то в состоянии крайней степени опупения звонил мне. А я была брюхата, я уже не помню кем, часто это слишком происходит. Вот. И сидела дома, значит, с ним не ездила. Значит, мне звонит. я потеряла ключи. Я говорю, отлично, хорошо, значит... Где последний раз ты был, где ты раздевался? Ну, не в смысле совсем. А верхнюю одежду снимал, Земля на, зима на дворе. Он говорит, в зале он тренинг вел. Отлично, вызываю ангела. Я говорю, я вас очень прошу, пожалуйста. Да? Пусть так или иначе, да, вот они как-то найдутся. Его ангела, да, вызывают. Соответственно, я говорю, сейчас смотри, выкидывай все из головы, главное, не, не мешай. Иди наверх, начинай искать в зале. Он ищет в зале, стучит охранник. Говорит, простите, не ваши. То есть, мне было неважно, да, мне надо, было, чтобы он занял какую-то позицию, да, и дальше уже там как-то пространство решило, как ему эти ключи вернуть. Значит, звонит через 20 минут. Это он, сука, Бродецкого еще забирал свою вторую жену с тренинга. Значит, у нас Бродецкий в разделении. И Андрюшна первая жена, а Бродецкий вторая. Значит, ну, простите, это наш ведущий Эста, и мы по этому поводу вечно прикалываемся. Андрюха его безмерно любит и все для него делает. А я ревную. Вот, значит, поэтому у нас такое разделение. Значит, вот, значит, я дома, а он там с Бродецким, блин. Значит, звонит мне, говорит, Исет, я посеял номер. Я, говорит, прыгнул на кочке и проехал. А там не просто кочка, а там, знаете, вот это ранняя, ранняя осень. Да, вот уже немножко, не поздняя осень, простите, там уже немножко снежку, да, прочего. И такая лужа, знаете, вот метров сто. На ну, вот, говорит, я прыгнул, я, говорит, почувствовал что-то не то. Видимо, говорит, жопой, выхожу, у меня номера нет. Я говорю, окей, значит, смотри, ничего не делаешь, стоишь на месте. Я сейчас вызываю ангелов. Потом медленно идешь по этой луже вброд. Ну, какие варианты? Не ему ангелы номер вот Да, это же не до такой степени. Шансов при этом все равно, идя вброд, по ровной. Понимаете, да, немного. Он говорит, yes, мэм. Значит, благополучно идет в брод, спотыкается об этот номер, вытаскивает его и любимый. А, очень его неуверенно приколачивает. На следующий день мы его теряем еще раз. Значит, а, ну это уже вечером было. Значит, днем в свою очередь чокнутая машина, его не пуская, значит, внутрь. Андрюша мне звонит третий раз и говорит, из я не понимаю, что происходит. Ну вот, я вызываю ангела. А Ангел является в а, ремонтной одежде. А очень конкретный намек мне на тему того, что немного ли друг. Да, и по поводу одной и той же машины. Я извиняюсь, значит, в результате я говорю, Андрюха, сейчас вот, значит, смотри. Отходишь в сторону, да, то есть давай создадим мистику момента. Ничего не трогай, главное. Да, и сейчас поговорю, подходишь, тупо нажимаешь на кнопку сигнализации, да, и после этого там пытаешься ее открыть, независимо от того, щелкнула или не щелкнула. Машина с его его Ну вот да, и дальше после этого он уже а, доехал до автосервиса, и там уже выяснял, то ли там батарейка села, то ли сигнализация крыш поехала. Вот, а, значит, можно просить, чтобы кто-то позвонил, ну это я уже описывала, можно, соответственно, просить, чтобы дал знак какой-то, да, а, там не могу понять, еще учителя прессования, учителя прессования нигде нет. Да, хорошего. О, да, кстати. Значит, еще кинолога <смех> для своей собаки. Значит, а, да, пусть придет знак. Ну, либо того, что мне кинолог не нужен. Либо, соответственно, да, этот кинолог каким-то образом окажется на моем жизненном пути. Понятно, да? То есть обращение к ангелу с просьбой «Разбуди, пожалуйста, через полчасика» абсолютно естественно. Понимаете, да? То есть пробуйте, смотрите, что происходит. Понимаете, да, вот... На уровне шальной идеи, да, на уровне, соответственно, помню, ехала ко мне тетка, жутко злилась. Я а, а, описывала ее ангелу ситуацию, говорила, что я не я, и лошадь не моя. И, в общем, злиться на меня не за что в данной ситуации. Дальше я, в общем, меня просто неправильно поняли. Она ехала, знаете, убивать практически. Ну, вот, да, и просила, чтобы она стала спокойнее, да, и, соответственно, как-то приняла. И я знала, что у тетки у нее такая крыша не очень устойчивая. Ну вот, и поэтому, значит, вот такая вот ждала ее прихода. И, соответственно, когда она приходит, переступает порог, я вижу на ее лице, знаете, какое-то вот такое благостное отрешение. И она, значит, уточняет ситуацию, это вообще не ее история. Понимаете, она вообще не умеет переключаться. Вот, да, то есть там должна была быть совсем другая, другой результат. Да, и, соответственно, она в таком отрешении говорит нужные слова, Спрашивает, что ей надо, садится на машину и уезжает. Я после этого крещусь и не знаю, чем мне отблагодарить ангелов. Понимаете, да? И вот когда вот таких мелочей, вот таких деталей да, вот э, становится много, то ты понимаешь, что ну не может такого быть, чтобы это просто мои секретные силы бессознательного. Да. Вопрос у меня такого плана. А как мы обращаемся к ангелу? Это просто просьба, которую мы высказываем. Да. Да, да. И состояние, да, и состояние света, да. То есть, соответственно, обращаешься там. Ты знаешь, на самом деле там не форма важна, да. Вот меня учили в свое время, да, прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя. Еще меня учили, что неплохо бы священная свеча была. К слову сказать, да, нас священной свечой я вызывала ангелов буквально первые разы только. Потом как-то стало пофигу неувязочки, да, и стало вызывать где ни попади и, к слову сказать, ничего вообще не менялось в этом плане, да. А, нужно ли соблюдать какой-то ритуал? Да, в общем, нет, да. Вызываешь его, прошу явиться на мой зов моего ангела-хранителя. Приведи, пожалуйста, ангела-хранителя такого-то, есть необходимо. Корректно потом говорить отпускаю. Ну вот, да, корректно благодарите, и говорить отпускаю. Вот, значит, и дальше, я вас уверяю, явится тот, который, который сейчас наиболее компетентен. Потому что если ты думаешь, что ты не вибрируешь и не воняешь в пространстве своей проблемой, ты сильно ошибаешься. Вот, да, придет на твой запах, на твою вибрацию, да, ровно тот, который нужен. Потому что действительно у нас астральные тела абсолютно видны для них. Понимаете, да? А что у тебя там на душе, то на самом деле астральное тело и возбуждает. Ну вот, поэтому, в общем, ваши оттенки им всем абсолютно ясны. Итак, иначе говоря, император прямой – это выход на путь правильных поступков раз всегда, а, ну в этом контексте. Потом еще одно значение будем говорить, но оно вообще отдельно, оно для специальных раскладов. В обычных раскладах, да, которые вы делаете, выход на путь правильных поступков. Движение и резонанс в сторону судьбы. Вторая тема – помощь ангелов-хранителей. Значит, это не значит, что нет императора и нет помощи. Но иначе говоря, да, когда ты выходишь на путь правильных поступков, у них появляется несколько большая компетенция. Понимаете, нет? То есть они могут несколько больше потратить. Да там, э, скажем, энергии на решение твоих вопросов. Ну потому что ты в это время. Вот теперь тебя люблю я, помните, да? Вот как вот теперь тебя хвалю я. Наконец-то грязнули, мой да, дыру угодил, да? И в общем. И э, сейчас же вот все происходит, да? То есть иначе говоря, ангелы в это время вполне готовы помочь. Они правда к тебе подходят в это время, говорят, что изволите. Ну вот третья история, которая частая, но не всегда. Надо посмотреть вокруг. Иногда, в результате еще, в принципе, Эгрегор посылает тебе человека обычно с мужской функцией, неважно, мужчина это или женщина, да, в чем функция? В том, чтобы оказать поддержку в социальной адаптации. Понятно, да? То есть не просто решила заниматься художеством, а еще около тебя появилась подруга со своей машиной и какой-нибудь с яйцами, понимаете, с мужской функцией, которая сказала: Ты знаешь, я тоже будем ездить вместе понимаешь, да, и ты понимаешь, что даже если ты раздумаешь через два дня ездить вместе, то она тебя отмотивирует. Ну, понятно, нет. А, это может так выглядеть, это может выглядеть как некое социальное покровительство, когда тебе кто-то помогает, кто-то что-то рассказывает, описывает. Понимаете, нет? То есть, соответственно, прямой император в третьем аспекте, очень приятным, сказать, но не всегда присутствующим. В зависимости от того, насколько тебе это надо или насколько ты это просишь, может, ты орел птица гордая, да, и хочешь все сам, ну, вот, да, и тогда, в общем, нечего тебе социального покровителя, давай, сам выкручивайся, какой-то такой дурак. Ну вот, то, соответственно, в общем-то, как-то могут вполне помочь. Это понятно? Перевернутый император, в свою очередь, это уход с пути правильных поступков. Слышите? Иначе говоря, Делая это, ты движешься в сторону холодно. Вычисляем также, что делал. Потому что надо понять, что не туда. Ну, я думаю, понятно, что понять надо, что не туда ты делаешь. Чтобы в следующий раз да, в другом контексте этого не повторять. Можно еще пойти глубже и спросить, в чем причина того, что это не резонирует с моей судьбой, например. Да? Вот прекрасное, прекрасный вопрос. Прекрасный вопрос. Ну Вот, и, значит, таким образом они говорят, ну почему не резонируют, да, потому что ты в этом вопросе, там, то-то-то, и, и как тебе это описывают. Вот, хорошо, а, значит, дальше ангелы-хранители связаны по рукам и ногам, они не, вот, проси-не проси, да, они не помогут, потому что ты не в форваторе. облегчать твою задачу, да, никто не может. О чем можно их попросить? О наставлении. Ну, к слову сказать, у тебя здесь живой тарелок сидит, в общем-то, да, тут как-то сподручнее за наставлением уже прийти тогда к тому, кто тебе этого императора перевернутого и, и навытаскивал, да, грубо говоря. Значит, и в это время социальный покровитель, даже если таковой есть, временно отходит в сторону. Понятно? Осознанно ли, неосознанно ли, да, у него там, может, я не знаю, там жена рожает, поэтому ему некогда тебе социально покровительствовать. Понятно? Нет. Каждый раз, когда мы с вами напоминаю, тройка скипетров уже говорила, когда мы сталкиваемся с противоположными значениями прямой и привернутой карты, слышите, мы внимательно следим за контекстом. Понимаете, да? Лежит у тебя, не знаю, счастливый маг, улыбающийся, да, лежит у тебя там тройка скипетров, это я все пытаюсь из того, что вы изучали. Понимаете, лежит там тройка пентаклей. А, да, там лежит там, толст пентаклей, и с этим совсем вместе перевернутый император. Не понимаете, нет? То есть не должно быть этого. Да, бывает, что ты нагреб хорошего, обрадовался и пошел не в ту сторону. Но обычно, в принципе, да, мы так не делаем, правда. В связи с этим, если у тебя выходит карта, которая выпадает из контекста, или же выходит карта, а тебе так важно, а она вышла перевернутая, Будь любезен, задай вопрос, скажите, пожалуйста, помните Надо, ну да, императоры перевернуты из этого расклада надо читать именно как перевернутого или как прямого? Понятно? Угу. И, соответственно, если они говорят, читай как прямого уже, ну тебе. слову сказать, что за свинство, почему так, Господи, я не понимаю, почему никогда не бывает такого, чтобы он был перевернутый, а вы вытащили прямого? Вот понимаете, да, почему не наоборот? Но по факту, в принципе, да, к прямому что-то как-то никто не привязывается на эту тему. Да, я видела, ну, вот, наверное, за всю свою вот, да, там гадательную практику, ну, наверное, раза два, когда было просто понятно по контексту, что там никакой не прямой. Понимаете, да, что там там из карт, знаете, такая фигурная жопа и семикарта, еще и прямой император. Ну вот, да, и понятно, что переспрашивала. Значит, вот как-то так. А, теперь что, а, помню, вот когда выяснилось, что у меня третий ребенок мальчик, я, наконец, восхитилась, что, кажется, у меня проблемы с тем, что пройдет девочку, ну, вот, то есть до этого не было никаких проблем с этим. Ну, то есть первый мальчик, ладно, второй мальчик, понятно, потому что если бы родила девочку, муж бы на третьего ребенка не развела. Вот, да, ну, когда третий мальчик, это, вот, знаете, уже перебор, то есть вот это точно должна была быть девочка по всем статьям. Вот, и помню, очень в такой нервоте Гадала на картах себе, на тем по судьбе ли мне вообще девочку, и у меня вышел перевернутый император в нуле, не по судьбе. А при этом остальной контекст прекрасный. Я смотрю на эту карту, я понимаю, что я настолько напугана, понимаете, да, я настолько, ну вот, а, да, не в порядке от этого. Я ничего не смогла подать спросить. Я их спрашивала прямой перевернутый, они говорили нет. Вот, то есть, ну, ни в какую. Я понимаю чем больше я психую, я в результате сложила карту, оставила этот вопрос открытым, гадала там где-то через полгода, и там в нулевой позиции вышел прямой император, который благополучно вписался в контекст. Да? Ну, вот, поэтому ну, имейте в виду, да, что если вы очень нервотите, то ну, вот, иногда да, вот, можно быть там суперпрофессионалом, С большим опытом работы, да, но при этом, тем не менее, вы вполне можете столкнуться с тем, что вы не можете, да, что вы тупите над картами, просто потому что вы либо напугались, понимаете, да, либо, соответственно, вы получили не то, чего ожидали. Угу. Вот. И первое, что вы делаете, это вы не туда карты кладете, на всякий случай. Ну, в смысле, меняйте позицию, прямая перевернутая. Хорошо. Значит, а, есть еще. Да. Что объединяет в их на путь правильную поступку. То же самое. А, а это как это Пара сейчас совершила, что объединяет. Значит, благодарю. Значит, а, а, сейчас объясню, да, благодарю, связано с тем, что мне сейчас надо объяснять группе, что такое, что объединяет. На ну, Вот, значит, а, суть этого вопроса, мы будем изучать это на варенье супов, суть этого вопроса в том, какие задачи стоят перед парой кратко говоря, да? И Если там какие задачи стоят перед парой, император. Это говорит о том, что задачи связаны с реализацией того, что здесь описано как император. То есть император уже есть, надо просто дальше двигаться в соответствии с этим форматором. Иначе говоря, в паре, за счет того, что объединяет это всегда задача для пары, оба в этой паре что-то придумали или создали да, внутри пары, Что описывается пространством, как движение в сторону резонанса да, по их судьбе. То есть оба сделали какое-то правильное действие. И все, что нужно, да, это продолжать туда действовать. Вот и все. И, соответственно, ангел-хранители в помощь, если надо, еще и мама пирожков принесет. Вот, в качестве социального покровителя. Вот. Да. Давай. Оборотная? Нет, нет она не оборотная. Тут уже, прости, умерла так умерла, или тепло, либо холодно. Вот вообще вот несправедливость того, что мало импульсных карт оборотные, она очевидна. Зачем? А, ты знаешь, я уверен, что дышать есть чем, а перемен никогда не бывает комфортными. Благодарю. Вот, открой, главное, чтобы шумно не было. Нет, терпеть не обязательно, достаточно принимать. Вот. А можешь нам, Женечка, открыть окошко, чтобы мы все немножко побольше подышали? Что я, видимо, начала лично для тебя важные говорить, раз тебе приспичило именно сейчас мне перебить. Вот. Не-не-не, смотри, я не шучу, мы так, вот так работает наш ум. То есть я начала куда-то вот в ту сторону уводить, да, что твой замечательный ум прочухал, что что-то сейчас что-то не то прозвучит, ну его нафиг. Ну вот, и пытался сбить волну. Это правда так работает, я многократно это замечала, я стрелянный воробей. Вот, хорошо. А, так, эм, о чем-то я хорошем говорила. Говорила я о том, что, соответственно, есть еще субъективная реальность, как относится. А вот в как относится мы, императоры, читаем, что человек чувствует, что ты ему по судьбе. Понятно? По судьбе второе значение карты императора. В соответствии с судьбой так должно быть. В этом твоя судьба. Так. Но это значение императора мы читаем только в так называемых корневых раскладах. Понятно? Вот мы впоследствии с вами будем проходить корневые расклады, Высший смысл тоже пути пересеклись между двумя людьми, насколько для меня благоприятно и перспективно по большому счету работать с астрологией да, или еще с чем-то. И вот если там выходит император, то только в этих корневых раскладах, да, не в обычных бытовых, мы будем различать корневые и бытовые, да, вот, мы будем, соответственно, эту карту читать как по судьбе, тебе туда надо, твоя судьба об этом. Помните, мы с вами говорили о, о том, что у нас есть, соответственно, вот каузальный поток судьбы, помните, верхний, и есть вот это вот, соответственно, я его еще и называла, путь императора. Вот, да, то есть вот эта судьба, под которой вы подписались. Я на следующее занятие не пленюсь, буду рисовать, показывать, как вот этот путь императора, да, вот как мы по нему идем, и что происходит, просто сегодня не стал на это время тратить, потому что мы все равно все не успели бы это сделать. Значит, и, соответственно, получается, что вот... Корневые, корневые расклады ⁇ это запрос, насколько с моей большой судьбой сослагается это действие. Понимаете, да? Не с малой судьбой, то, как я проживаю свою большую судьбу, кузальный поток, Нас большой. Вот, соответственно, все бытовые расклады будут про кузальный поток. И там император будет выход с пути правильных поступков, уход с пути правильных поступков, вход-выход. Вот указатель, да? вход там, выход-тут. Все, точка. Вот. А, соответственно, да, вот в этих больших раскладах, ну, вот про основной путь, да, мы его так и будем называть путь императора, путь вашей судьбы, императорский путь. И, соответственно, да, в этом случае император говорит: согласно с судьбой вашей. Резонанс вашей судьбой. Поздравляю. Это тебе по судьбе, круто. Иначе говори: не отделаешься друг. Или же это тебе не по судьбе. Прости. Судьба в этом случае конкретно против. Даже не думай. Понимаете, да? Ничего кроме, соответственно, там пиздюлей ты на этом пути не получишь. Тебе этого нельзя. Вот. Ну, если очень хочется, можно покопаться в контексте и выяснить, почему нельзя. А вот так можно, а вот так можно. Но не больше двух вопросов, потому что иначе ты желтый и сам себе злобный баклан. Пытаешься контролировать свою судьбу. Что не есть хорошо. Вот. Ну что, удовлетворены? Информацию получили? Мы сократили, как басню один перерыв, вы заметили? Вот, в связи с этим я вас отпускаю на 5 минут раньше. Да, а все, я а просто, просто об этом и сказала, да, несправедливо, точка.